4 мая Ленин послал Арджоникидзе приказ отвести части Красной Армии, вошедшие в Грузию. Благодаря русско-польской войне Грузии и Армении выпала временная передышка. 7 мая советское правительство подписало с Грузией соглашение, в котором признавало независимость последней и обещало воздерживаться от вмешательства в ее внутренние дела. В секретном дополнении к соглашению Грузия соглашалась легализовать у себя коммунистическую партию. Москва назначила Сергея Кирова, заместителя Орджоникидзе, посланником в Тифлисе, и он спокойно начал закладывать основы будущего завоевания страны. В следующем месяце Москва признала независимость Армении в пределах границ Эриванской области до 1914 года. и там Советская миссия, которую возглавил Борис Легран, стала штабом коммунистической подрывной деятельности. Компания по завоеванию Кавказа возобновилась в декабре 1920 года, когда военный конфликт с Польшей был решен, а белые эвакуировались из России. Советизация Армении стала результатом ее нерешенного территориального спора о Восточной Анатолии, части которой Антанта отдала по условиям мирного договора, подписанного в городе Севре, Турции, и которая оккупировала Армения. В конце сентября 1920 года турки вели туда войска. Военное счастье вскоре изменило армянам, и они запросили мир. На переговорах в ноябре турки потребовали, чтобы те отдали им захваченные территории. Москва не замедлила воспользоваться трудностями, которые испытывала Армения. 27 ноября Ленин и Сталин связали с Рженкидзе и дали ему инструкции вводить туда войска с целью остановить наступление турок. Через два дня советская дипломатическая миссия в Ириване предъявила армянскому правительству ультиматум, требуй немедленно передать власть революционному комитету Советской социалистической республики Армении, находившемуся в Советском Азербайджане. Одновременно в Армению вошла 11-я армия. Правительство и население единодушно приветствовали её вторжение, поскольку она обещала защиту от турок. В декабре Армения стала советской республикой. Первое советское правительство республике была коалицией коммунистов и представителей правящей партии Армении Дашнак-Цютюна. Грузия оказалась в окружении. Соблюдая условия подписанного в мае с Москвой соглашения, Тифлис выпустил из тюрьмы около тысячи коммунистов, помещенных туда ранее по обвинению в подготовке вооруженного восстания. Они немедленно начали подготовку к перевороту под руководством Кирова который оказывал постоянное давление на грузинское правительство, обвиняя его в том, что оно нарушает условия мирного соглашения. Лидер грузинских коммунистов Филипп Махарадзе признался через год, что партия полным ходом готовилась к вооруженному восстанию. Аджаникидзе не терпела войти в свою страну победителем. Грузинская разведка доносила, что уже 9 декабря советские войска в Азербайджане и Армении Готовились без ведома Москвы к вторжению. Встреча местных коммунистов и военного командования, проводившаяся в Баку 15 декабря по инициативе Кавбюро, привела к согласию действовать немедленно. Как только Ленину стало известно об этом решении, он отдал приказ немедленно его отменить. Чичерин телеграфировал Кирову 18 декабря, что политбюро намеревается вести на Кавказе миролюбивую политику и что его постановление обязательно для всех, в том числе и для грузинских коммунистов. В Москве колебались, поскольку получали противоречивые военные донесения и были связаны соображениями международно-дипломатического характера. Командующий 11-й армии Анатолий Геккер послал в Москву донесение которые перехватили грузины в нем сообщалось, что у вторжения есть все шансы на успех, если турки будут придерживаться нейтралитета. Каменев, главнокомандующий Красной Армии, придерживался совсем другого мнения, и это отослал Ленину три донесения, в которых ставил трудные вопросы относительно предполагаемой операции. В последнем из них, датированном, 14 февраля 1921 года, когда вторжение в Грузию шло уже полным ходом, он подчеркивал, что 11-я армия сильно ослаблена дезертирством и не может быть пополнена в скором времени, поскольку войска необходимы для подавления вспыхивающих по всей России восстань. Он указывал также на возможность участия Антанты и Турции в этом конфликте на стороне Грузии. На основании приведенных соображений Каменев предлагал отказаться от продолжения операции. Он выражал также неудовольствие по поводу привычки командования 11-й армии принимать самостоятельные решения, которые могли ввергнуть страну в непредвиденные трудности. Соображения внешнеполитического характера также говорили не в пользу захвата Грузии. В начале 1921 года Политбюро, столкнувшись с развалом экономики и широко распространившимися крестьянскими волнениями, задумалось о том, чтобы сменить курс экономической политики с военного коммунизма на более либеральный. Существенным элементом задуманной перестройки должны были стать иностранные кредиты и инвестиции. Ленин считал, как впоследствии оказалось напрасно, что военный конфликт на Кавказе снизит шансы России на получение этой помощи. Особенно опасался негативной реакции Британии. Оказавшись перед угрозой военного вторжения, грузинское правительство разделилось. Одна его часть выступала против каких бы то ни было соглашений с Москвой и предлагала искать выход в союзе с Турцией. Другая, которую возглавил президент Иордании, считала, что к большевикам можно более или менее приспособиться. Как бы то ни было, ввиду концентрации красных войск вдоль всей границы Грузии с Азербайджаном и Арменией, правительство объявило о частичной мобилизации. Оставалась небольшая надежда на то, что иностранные державы придут ему на помощь. Лидеры второго социалистического интернационала превозносившие Грузию как единственную социалистическую страну в мире, сделали ей положительную рекламу. В сентябре 1920 года делегации светил, в которую входили Карл Каутский, Эмиль Вандервельде и Рамсей Макдональд, посетил ее и вынесла из поездки весьма приятные впечатления. Но у второго интернационала не было ни правительства, ни армии. 27 января 1921 года Верховный Совет Союзных Держав согласился на дипломатическое признание Грузии де юры, но и этот шаг, увы, не давал никаких практических выгод. Архивные документы свидетельствуют о том, что Британия, единственная страна, которая могла предотвратить советское вторжение в Грузию, не хотела принимать участие в конфликте и считала падение Грузии неизбежным. Она могла бы уцелеть, если бы не постоянное давление на Ленина со стороны Сталина, Аджоникидзе и Кирова. Двое последних приехали в Москву 2 января 1921 года, чтобы лично просить о немедленном начале операции. В подданном в этот день меморандуме они призывали к немедленной советизации Грузии на том основании, что Меньшевистская республика служила делу контрреволюции Оказывала дурное влияние на советскую Армению, способствовала усилению позиций Турции на Кавказе и ставила под угрозу всю советскую власть в регионе. Нельзя надеяться на внутренний взрыв. Без нашей помощи советизации Грузии не произойдет. Как повод можно использовать восстание в Абхазии, Аджарии и так далее, писали они. В записке, датированной 4 января, Сталин поддерживает эту просьбу. И Ленин пишет на этом же листе «не отлагать». Существенным фактором, способствовавшим преодолению нерешительности, явились, как принято считать, конфиденциальные заверения, данные Ллойд Джорджем, главе советской внешнодорговой миссии в Британии Леониду Красину. Премьер-министр сообщил, что Британия отнесла Грузию к советской сфере влияния и не имела намерений вступать в военный конфликт на ее стороне. 26 января пленум ЦК РКПБ принял набросную Лениным хитроумную резолюцию, в которой признавалась необходимость оказать давление на Грузию, а в случае, если это не даст желаемых результатов, вводить на ее территорию 11-ю армию. Это советское территориальное завоевание, последнее вплоть до 1939 года, проводилось по плану, который стал с тех пор классическим. Сначала возникло восстание недовольных масс. Оно было разыграно под руководством КАВ-бюро в Борчало, в районе между Грузией и Арменией, в ночь с 11 на 12 февраля. Вследствие того, что Ленин продолжал сомневаться на военная помощь, в кавычках запоздала почти на неделю. Наконец, 14 февраля он согласился на вторжение, однако со множеством оговорок. 14 февраля Политбюро одобрило приказы, отданные Марджоникидзе. Ленин писал, что ЦК был склонен разрешить 11-й армии войти в Грузию при условии, если революционный военный совет армии гарантирует успех операции. Документы не показали Каменеву, а Троцкому, которого в тот день не было в Москве, ничего не сообщили. 15 февраля Орджоникидзе послал Сталину шифровку на грузинском языке. Положение требует начать немедленно. Утром переходим, другого выхода нет. 16 февраля части 11-й армии пересекли из Азербайджана юго-восточную границу Грузии и устремились к Тифлису, находящемуся в 80 километрах. С ними шла кавалерия 13-й армии под командованием Будённого. Наступление вело более чем стотысячное хорошо экипированное войско под началом профессиональных офицеров. Ему противостояли силы вдвое меньшие, в которых отсутствовала артиллерия. Грузины храбро дрались и почти неделю удерживали чисто превосходившего противника. В итоге защитники дрогнули, и 25 февраля Красная Армия вошла в Тифлис. Меньшевистское правительство намеревало закрепиться в Западной Грузии, но этому помешало вторжение турецких войск, представившему 23 февраля ультиматум о сдаче Батума. 18 марта грузинская армия капитулировала, подписав с Красной армией договор, согласно которому Батум оставался грузинским. В тот же день тифлисское правительство село на итальянский корабль и отбыло в Европу. Когда Ленина 28 февраля спросили о вторжении, он заявил, что ему ничего об этом не известно Также поступил советский посланник в Тифлисе, сообщивший, что, по его сведениям, конфликт произошел между Грузией и Арменией по поводу Борчала. До Запада доходились сведения о вторжении, но в целом падение Грузии было принято как совершившийся факт. Несмотря на то, что право оказались оптимисты, Ленин все еще беспокоился о возможных последствиях советизации Грузии. Он сильно переоценивал популярность свергнутого меньшевистского правительства и, соответственно, весьма низко оценивал дипломатические способности и такт Ардженкидзе. Он требовал, чтобы последний был готов идти на существенные уступки грузинской интеллигенции и мелкой буржуазии и искать политического компромисса с Жорданией и его сторонниками-меньшевиками. Ленин также указывал ему на необходимость, благоразумия в отношениях с грузинскими коммунистами. Этим советом Орджоникидзе и его московский покровитель Сталин пренебрегли, что привело к конфликтам как с местным населением в целом, так со здешними большевиками, что в скором времени вылилось в общий кризис коммунистической партии Грузии. Советская Россия расширила свои территории, до границ, в которых ей будет суждено пребывать вплоть до 1939 года. Формально, состоя из шести суверенных республик, она являла собой аномальное государство, поскольку ни отношения между составлявшими ее республиками, ни роль коммунистической партии в новом многонациональном государстве не были формально определены. Структура нового государства – из которого вырос Союз Советских Социалистических Республик сложилась окончательно в 1922-1923 годах. Она стала предметом жестоких разногласий между умирающим Лениным и возвышающимся Сталиным. Глава 4. Коммунизм на экспорт. В течение 5 лет Ленинского правления Внешняя политика Советской России являлась довеском к политической линии РКПБ, и служить она должна была прежде и превыше всего интересам мировой социалистической революции. Необходимо подчеркнуть, что большевики захватили власть не для того, чтобы изменить Россию, а ради использования ее для прыжка в мировую революцию. Факт, который из-за многочисленных понесенных именам международном поприще неудач и последующего сосредоточения на построении коммунизма в одной стране, легко можно просмотреть. «Мы утверждаем», – писал Ленин в 1918 году, – «что и интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства». Но в той мере, в какой советская Россия явилась первой, а в течение долгого времени единственной коммунистической страной в мире. Большевики начали отождествлять ее интересы с интересами коммунистического движения в целом. И по мере того, как надежды на мировую революцию сходили на нет, большевики все большее значение начинали придавать интересам своего государства. В конце концов, коммунизм в России стал былью, оставаясь только призраком в других странах. Стоя во главе страны, обремененной множеством внутренних нужд и являвшийся одновременно штаб-квартирой, не признававшей государственных границ мировой революции, большевики разработали своеобразную двуслойную политику. Комиссариат иностранных дел, действуя от имени Советской России, поддерживал формально корректные отношения с теми государствами, которые готовы были иметь с ним дело. Пропаганду и организацию мировой революции возложили на созданный в марте 1919 года третий коммунистический интернационал – Коминтерн. Формально независимый как от советского правительства, так и от российской компартии, в действительности он являлся отделом ее ЦК. Формальное разграничение двух структур Малакова могло обмануть. Однако Москва получала возможность вести одновременно политику разрядки и подрывную деятельность. С постоянством, свидетельствующим об искренней убежденности, большевики настаивали на том, что революция в России удержится только если распространится за рубеж. С убеждением этим они расстались крайне неохотно, и только в 1921 году, когда многочисленные попытки экспортировать революцию потерпели крах, наглядно продемонстрировав, что повторение октября 1917 года ждать не приходится. До того момента большевики поощряли, поддерживали и организовывали революционные движения, где только было возможно. С этой целью они сформировали сеть зарубежных компартий, применив для этого тактику, успешно использованную Лениным в начале 1900-х годов при создании партии большевиков то есть добиваясь раскола социал-демократических организаций и отделяя от них наиболее радикальный элемент. В то же время Москва вела переговоры с правительствами иностранных держав, добиваясь дипломатического признания и экономической помощи. Усилия по установлению дипломатических отношений увенчались большими успехами, нежели попытки экспорта революции. К весне 1921 года Ведущие европейские державы завязали в Советской России торговые отношения, вслед за ними последовало дипломатическое признание. Любая же попытка распространить революцию за рубеж оканчивалась неудачей вследствие полицейских репрессий и недостаточной поддержки населения. Таким образом, в главном ленинская внешняя политика провалилась. Неудача Ленина в попытке добиться слияния России с более развитыми в экономическом и культурном отношении странами Запада означало, что России придется с неизбежностью вернуться к старым самодержавным и бюрократическим традициям. В свою очередь, это дело неизбежным пришествие сталинизма. Единственным внешнеполитическим успехом Ленина, был искусным использованием различных зарубежных политических группировок от коммунистов и попутчиков до консерваторов и изоляционистов, которые по той или иной причине желали нормализовать отношения с советским режимом и выступали против интервенции. Лозунг «Руки прочь от России» воспрепятствовал получению белыми более эффективной помощи Запада. Первую попытку экспорта революции Ленин сделал зимой 1918-1919 годов в Финляндии и Прибалтийских республиках, в первой посредством переворота, в последних методом военного вторжения. Ни одну из этих акций нельзя назвать интервенцией в прямом смысле слова, поскольку все эти страны являлись совсем недавно частями Российской империи. В октябре, ноябре 1918 года, когда страны Четверного Союза запросили мира, большевики почувствовали, что долгожданный час пробил. Падение Германии и Австрии создало в Центральной Европе политический вакуум. Разруха и общественные беспорядки дополняли картину и создавали, казалось, идеальную питательную среду для революционных выступлений. Потрясшие Германию в конце октября, в начале ноября 1918 года, радикальные сдвиги, восстания на флоте, мятежи в Берлине и других городах не управлялись напрямую из Советской России, но вдохновлялись ее примером. Тем не менее, несмотря на ту роль, которую играл прокоммунистический союз Спартака в импортировании в Германию некоторых российских институтов, как, например, Советы Украины, Ноябрьская революция здесь не стала большевистской, поскольку была направлена в первую очередь против монархии войны. Несмотря на то, что выглядела она как социалистическая, это была буржуазная революция, то есть аналог не октябрьской, но февральской в России. Собравшийся 10 ноября 1918 года в Берлине и провозгласивший создание советского правительства Съезд Советов, не был даже социалистическим по составу. В октябре 1918 года, незадолго до своего падения, правительство Германии выслало из Берлина советскую дипломатическую миссию, в которой немецкие радикалы обучались подрывной деятельности. Чтобы место не пустовало, Ленин заслал в январе 1919 года в Германию Карла Радека, австрийского подданного имевшего там обширные связи и хорошо знакомого с политической ситуацией в стране. Его сопровождали Адольф Йоффе, Николай Бухарин и Христиан Раковский. Радеку быстро удалось установить контроль над незадолго до того образованной под началом Пауля Леви коммунистической партией Германии. Однако основные надежды Радека были связаны с союзом Спартака, созданным из радикального крыла независимой социал-демократической партии Карлом Липкнахтом, Розой Люксембург и ее возлюбленным Лео Йогисом. Не обращая внимания на колебания спартаковцев, Радек призвал немецких солдат и рабочих бойкотировать выборы в национальные собрания и свергнуть временное социалистическое правительство опиравшиеся на опыт октября 1917 года стратегия на этот раз не сработала, потому что германские власти, не желая повторять ошибок российского временного правительства, приняли энергичные меры, дабы в корне задавить попытку меньшинства проигнорировать волю нации. 5 января 1919 года спартаковцы при поддержке независимых социал-демократов подняли в Берлине восстание. Как в свое время это сделали большевики в России, они назначили время выступления с таким расчетом, чтобы оно свершилось до выборов в национальное собрание, назначенных на 19 января. На победу на выборах им надеяться не приходилось. В указанный спартаковцами день, Десятки тысяч возбужденных рабочих и служащих запрудили улицы столицы. Толпа несла красные знамена и ждала только сигнала, чтобы начать действовать. У восставших были вполне реальные шансы на успех, поскольку социалистическое правительство не имело в подчинении регулярной армии. Копируя действия большевиков, руководители движения объявили о неизложении правительства и передаче власти в стране Военно-революционному комитету Но дальнейших шагов с их стороны не последовало Немецкие же социалисты В отличие от российского временного правительства Обратились за помощью к военным Они призвали ветеранов формировать добровольческие отряды Так называемые свободные корпуса отряды эти комплектовались в основном офицерами Многие из них придерживались монархических убеждений 10 января добровольцы выступили против восставших и быстро восстановили порядок. Карл либкнехт и Роза Люксембург были арестованы и убиты. Через две недели поместили под стражу радыка В посланные в Москву ноте протеста правительство Германии заявило, что у него имелись неопровержимые доказательства того, что за восстанием стояли российские деятели и русские деньги. Спартаковцы бойкотировали выборы в национальные собрания. Независимые социал-демократы получили на них 7,6% голосов. Социал-демократы, некогда их соратники, а теперь главные соперники на выборах, 38% голосов, они сформировали коалиционное правительство. В феврале Исполнительный комитет рабочих и солдатских советов Германии не заявил свое право на власть но в полную противоположность тому, как это происходило в России, отказался от нее в пользу национального собрания. Коммунисты решили игнорировать неудачу и сделали попытку захватить власть в нескольких городах, в том числе Берлине и Мюнхене. Эти восстания также были подавлены. В Берлине при этом погибло более тысячи человек. Самым драматическим моментом в серии «Пуччи» Явилось по возглашению 7 апреля в Мюнхене, Баварской Советской Республике. Вожди Мюнхенского восстания доктор Эйген Левин и Макс Ливин были ветеранами российского революционного движения. Левин из числа русских эсеров, Ливин – сын консула Германии в Москве, считавший себя русским. Программа их, близко повторяющая российскую модель, предусматривала – вооружение рабочих, экспроприацию банков, конфискацию кулацких земель и создание секретной полиции, имеющей полномочия брать заложников. Ленин, проявлявший к событиям в Германии живейший интерес, отрядил туда личного представителя с призывом принять широкую программу социалистической экспроприации, включающую фабрики, капиталистические фермерские хозяйства, доходные дома успешно осуществленную самим в России. В этой стратегии отражалось невежество ее автора, не принимавшего в расчет чувство уважения к государственной и частной собственности, столь свойственное немецким рабочим и крестьянам. В течение закончившегося к лету 1919 года короткого революционного периода российское правительство действовала на основании убеждения, будто в Германии, как-то было в 1917 году, у них существует двое власти, и направляла официальные сообщения как правительству Германии, так и советам рабочих и солдатских депутатов. Только в Венгрии попытка экспорта революции увенчалась относительным успехом, и то в силу исключительно националистических причин.